Еще несколько номеров концерта позади. Вновь на сцене рояль, вновь за ним Юнми, но в этот раз она в темном брючном женском костюме с белой блузкой. Рядом с роялем вместо Херин у микрофона, закрепленного на стойке, стоит Сихон. Юнми кивает и опускает руки на клавиши. Сыхон произносит первые слова песни «Maybe I, Maybe You». Печаль людей Original for this song Still the lost is it na Maybe I maybe you Зал замирает. Слушая, как главный солист Бенг Бенг неожиданно здорово на английском языке. играет в местах, где высокие ноты, чуть Но после преодоления певцом этих сложных участков, одобрительно кивает, продолжая играть дальше. На большом телеэкране, одновременно с исполнением Сэхона, появляются строки корейского перевода, видные с самых последних рядов кресел зала. Звучит мощный финал. Явно напрягаясь, сыхон заканчивает. Зал в избытке чувств буквально рукоплещет. Юнми, поднявшись из-за рояля и стоя рядом с певцом, несколько раз кланяется. Хёбин. Ну вот, опять этот рок. Она что, не может без него? Муран кивая. Да, на мой вкус, конец песни слишком громкий. Донвук. А мне понравилась неожиданная концовка. «Похоже, у этой девочки есть талант». «Дед Дживона. Если она пишет такую разную музыку, то тут уже, пожалуй, гениальность, а не талант». Донвук, прищуриваясь на отца. «Думаешь?» Дед Дживона без особых эмоций. «Подумай сам, сын». Сын задумывается. Мать Джона растерянно переводит взгляд с одного на другого. Инджон молча и хмуро смотрит на экран. Сунок, прыгая на стуле и выкрикивая. «Юнми! Юнми! Класс! Отпад! Супер!» Соседи по местам удивленно оглядываются на прыгающую сунок. Дон Вук. «Я не настолько хорошо разбираюсь в музыке, отец, чтобы правильно оценить. Но пока мне нравится все, что она написала. Может, стоит ей помочь?» Муран. «Не беспокойся, сын. Я уже это сделала. У нее есть хорошие контракты в модельном агентстве». Дон Вук. «Интересно, что будет дальше?» Хёбин. Наверняка опять рок. Дон Вук. Возможно, Старс Джуниор тоже исполнит что-то в этой манере. Но вряд ли Джон Хван решится на что-то столь молодежное. Муран. Я тоже хочу на него посмотреть. Давно его новых выступлений не было. Чего вдруг на сцену решил вернуться? Концерт близится к концу. Приходит время четвертой песни FAN Entertainment. На сцене солист группы Старс Джуниор встреченный бодрыми аплодисментами зала, и ЮНМИ сбоку, за синтезатором, встреченная публикой, скажем так, неоднозначно. Звучат первые аккорды. Камера показывает крупным планом пальцы ЮНМИ, нажимающие клавиши. Healing. Or finding yourself Stuck out on the ledge And there ain't no healing From cutting yourself With the jagged edge I'm telling you that It's never that bad I'm taking up somewhere been where you're at I'm laid on the throne And you're not sure You can take this anymore So just give it one more try Я говорила, что опять будет рок. Инхва. Опять английский. Почему по телевизору постоянно не показывают перевод на корейском языке? Ведь ничего же не понятно. Донвук. Дорогая, я потом тебе переведу. Она хорошо поработала. Слова в тему. Инхва улыбается, довольная словами мужа. Санхён, расслабившись, смотрит на экран монитора, показывающий происходящее на сцене. Он понял, что провала не будет. Сунок, замерев на своем стуле в зале, вслушивается в музыку. «Пойду на звездную трибуну к Кихо, поговорю со всеми и пожелаю удачи господину Джон Хвану", говорит Сан Хён Йоне, поднимаясь с кресла. «Ты остаешься здесь за главную». «Да, спасибо, господин президент», истово кланяется в ответ работница. «Я буду стараться». «Старайся», поощряет ее сабаним и уходит общаться с президентами других агентств приехавших со своими артистами на концерт. Муран, обращаясь ко всем, «Как называется эта песня?» Хёбин, подсказывая, «Колыбельная бабушка!» Муран, осуждающий, «От такой колыбельной дети спать не будут!» Концерт заканчивается. Остался последний номер программы. Проявляя уважение к возрасту и славе певца, отдельно объявляют выступление Джанхвана. Муран ворчливо, «Ну давай уже, я в туалет хочу, только из-за тебя и сижу». Дед Джоона, «Да иди ты, чего мучаешься? У него, наверное, все волосы уже выпали и челюсть вставная, смотреть противно». Муран, «Хочу посмотреть». В этот момент на сцену в красной рубахе на выпуск с расстегнутым воротом выходит Джон Хван. После секундной заминки, потребовавшейся на опознание известного человека в столь необычном образе, зал встречает певца громкими аплодисментами. Муран, указывая рукою на экран телевизора: Вы только посмотрите на него! Вырядился-то как! Он что, хочет сказать, что не стареет? Диджу Вонна, удивленно, свихнулся наконец. Сбоку от знаменитости на сцене появляется Юнми в светло-голубом джинсовом костюме. И с электрогитарой на шее. Хёбин, тоже вытягивая руку к телевизору. «Смотрите, смотрите! Юнми с гитарой! Сейчас она опять будет рок играть!» Дед Джуона, картина сокрушаясь. «Точно! Свихнулся!» Юнми начинает гитарный проигрыш перед первым куплетом. Донвук удивленно. «Она еще и на гитаре играет!» «Муран, не мешай, дай послушать!» «Семья!» Зал и еще половина Кореи, смотрящие по телевизору прямую трансляцию с концерта, слушают Джон Хвана и игру на гитаре Юн Ми. «Ты знаешь, так хочется жить!» – проникновенно произносит Джон Хван первые слова своей песни. знаешь, так хочется жить, Наслаждаться восходом багряным, Жить, чтобы просто любить Всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, Как хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. последние гитарные аккорды. Джон Хван под аплодисменты раскланивается со сцены со зрителями. Перед телевизором в доме Джо молчание. Все ждут вердикта Хальмани. «Хорошая песня», – наконец говорит бабушка, перед этим зачем-то часто-часто поморгав. «И мне тот же понравилось», – тут же говорит Хёбин и добавляет, «Господин Джон Хван еще видный мужчина». «Да уж». Задумчиво говорит бабушка, время его не берет. Хороший концерт, мне понравилось. Президент Цэнхён славно потрудился, чтобы достичь такого результата.